Глава четвертая Был февраль, была ночь. Они удачно поохотились у Гореловской рощи и вдоль оврага цепочкой бежали к лесу, когда Серый вдруг увидел позади у себя волчицу. Янтарные глаза ее вспыхнули ему навстречу, обдали теплом Серый знал ее давно. Каждый вечер, перед тем, как уйти в степь, Они обнюхивали друг друга, и Серый был при этом спокоен, волчица не волновало его. А тут он вдруг сбился с шага, прошел метра три целиной, вернулся на общую тропу и вскоре снова сбился. Вожак глянул на него, предупредительно заворчал. Все верно, у стаи должна быть одна тропа, один след. серый опустил голову Старался бежать как можно ровнее, не глядеть на волчицу. Но она неудержимо влекла к себе. Хотелось бежать с ней рядом, шаг в шаг, бежать до самого леса, а там, в лесу, увести ее под ель, сидеть возле нее, тереться о ее плечо и счастливо поскуливать. Серый сошел с тропы, остановился. Остановился и вожак. И вся стая остановилась и волчица, и Серый пошел к ней, не спуская с нее глаз. Она не смотрела на него, но он чувствовал, она видит его, следит за ним, и, кажется, даже хочет, чтобы он шел быстрее. Серому оставалось пройти уже совсем немного, когда на его пути вдруг встал такой же, как он, молодой волк. Глаза его смотрели цепко, зубы были на оскале, Всем видом своим он как бы говорил «не подходи». Серый сделал шаг вправо, чтобы обойти его, но волк тоже сделал шаг и опять прикрыл собой волчицу. Кожа на носу у него собралась гармошкой. Серый попытался обойти его слева, но волк снова оказался у него на пути. Шерсть на его воротнике стояла дыбом, и Серый понял — С этим волком ему не миновать драки. Глаза его опасно зажглись. Потребовали «уходи», но волк не уходил. Он слегка поддался назад, приготовился к прыжку. Взгляд его горел ненавистью. Всем воинственным видом своим волк подчеркивал готовность стоять до конца. Волк был прибылой, ходил в их стаи недавно. Но Серому почудилось вдруг, что они с ним виделись раньше, что все это уже было. Были эти глаза, эти оскаленные зубы, эта ненависть во взгляде. И он вспомнил. Было. Было утро. Улюлюкали пастухи. Кричал у своего дома дед Трошка, а Серый мчался вдоль оврага с ягненком в зубах. Рядом бежал брат его. Он ничего не добыл, и глаза его горячечно блестели. В них, как показалось тогда Серому, была ненависть, но брат таил ее. И снова они рядом. В глазах брата тот же горячечный блеск и та же ненависть, но теперь он не таит ее. Всей своей силой, всей решительностью своей он подчеркивал, что волчица должна принадлежать ему. Серый не хотел драки. Он любил в детстве брата и всегда делился с ним добычей. Брат был не столь удачлив, и Серый жалел его. Он и теперь уступил бы ему тропу, если бы спор шел о куске мяса. Волчицу брату Серый уступить не мог. Он еще раз попытался обойти его, и когда тот снова загородил собой волчицу, наскочил на него. ударил плечом и тут же отлетел, получив сильнейший удар в бок. Брат и в детстве иногда легался, когда они дрались, но теперь он это делал гораздо точнее и опаснее. У Серого на мгновение потемнело в глазах, остановилось дыхание. Брат воспользовался этим, налетел, прокусил ему плечо, пытаясь вцепиться в горло. Серый понял, что драка предстоит серьёзная, и что только победа позволит ему встать рядом с волчицей. И он готов был добыть эту победу даже ценой собственной жизни. Больше он не видел перед собой брата. Перед ним был враг. И Серый знал, что враг должен быть повержен. Теперь он был нацелен, насторожен. И когда брат снова бросился на него, Увернулся от удара его, успев при этом расхватить ему ухо. Сойдясь, они поднялись на дыбы, опираясь лапами о плечи друг друга. Они рычали, брызгали слюной, лязгали зубами, хватали друг друга за горло. Стая окружила их, наблюдая за дракой, но наблюдала без того напряжения и без той жажды смерти и крови, с которой обычно ждет поверженного в битве за право быть вожаком. Там нужна смерть, здесь нужна только победа. Волкам просто хотелось посмотреть, кому достанется волчица. Брат был напорист, увертлив. За время, пока не виделись они, а они не виделись три года, он не только возмужал и окреп, но у него стал иным и характер. Он был решителен, смел и хитер. Серому удалось сбить его с ног. Удар его был ошеломляющий, но брат не поджал хвост, как бывало, а тут же вскочил и с яростью прыгнул к Серому, ударил его грудью. И снова летела шерсть, брызгала слюна, лязгали зубы. Стая ждала. Ждала победителя. Победителя ждала... И волчица, поскуливая и переступая с ноги на ногу. Серый был сильнее брата и не раз опрокидывал его на спину, но брат тут же вскакивал и продолжал драку с прежним остервенением. Когда он был опрокинут в очередной раз и, вскочив, изготовился к прыжку, то увидел перед собой не только Серого, но и волчицу. Зубы ее были на оскале. Волчица сделала выбор. Она прекращала драку. Серый и в этот раз оказался удачливее брата. Он победил. Брат отряхнулся и, прихрамывая, одиноко побрел вдоль оврага. Он подошел к лесу, вошел в него. И уже там, за деревьями, никому невидимый, сел у осины, откинул голову назад и завыл. жалуясь небу что он отвергнут и что ему больно серый подошел к волчице он дрался он доказал свое право на любовь и стая оставила его с нею в степи среди снегов серый сел волчица поднялась на задние лапы положила передние на его плечи постояла так виляя хвостом начала вылизывать его щеки грудь А он сидел, полузакрыв глаза, и слушал, как громко стучит его сердце. Глаза волчицы жарко горели. Счастье светилось и в глазах серого, а в лесу, загороженной деревьями и потому невидимой, сиротливо выл брат его, в высокой слезе шел его голос. Он взрыдывал, ронял тяжелые всхлипы, Взрыдывало и роняла всхлипы эхо, а звездное небо стояло над спокойными снегами, и тишина вокруг висела такая, что слышно было, как мерцают снежинки. Серый увел волчицу к себе под ель, день они провели вдвоем, а вечером присоединились к стае. Во враге за селом они нашли труп, вывезенный накануне подохшей лошади. и устроили возле нее пир. Серый урвал из общей туши кусок мяса и положил к ногам волчицы. Она благодарно лизнула его в нос, и, ободренный ее взглядом, он протиснулся к облепленной волками туши и принес своей волчице еще кусок мяса. Теперь они все время были вместе. Вместе охотились, вместе прятались днем, И спали Серый ревностно следил за своей подругой. Если волчица помечала какое-то место своим запахом, он тут же метил его своим, чтобы все знали, что она не одинока, что у нее есть он. Когда она стояла, он клал ей голову на плечо или на спину, а если ложилась, ложился рядом, так, чтобы чувствовать ее. Если потребуется, защитить. А весна шла. Шла мощно, стремительно. Шла, преображая землю. Затаяли снега. Лес наполнился звонкими голосами, вернувшихся с юга птиц. Громко кричали грачи, ремонтируя из строя на деревьях гнезда. Начала подумывать о гнезде и волчиться Она отяжелела. Живот ее провис почти до самой земли. Сосцы обнажились, набрякли и раскачивались при шаге. Под жилье они выбрали темное углубление под корнями старого дуба в укрывистом глухом овраге. Весь день обживали его. Волчица сидела у дальней стенки логова, у толстого жилистого корня. Серый лежал у ее ног. и место вокруг оставалось еще много, на целый выводок. И вечером, когда стемнело, и когда над вершинами деревьев в сторону снежного озера пронесся волнующий шелест прилетевших уток, с опушки раздался мощный призыв вожака. Наступала ночь, и вожак созывал свою стаю. Серый выполз наружу под первые звезды, Оглянулся. Волчица все так же сидела у дальней стенки логова, и глаза ее горели в темноте, как два угля. Вожак звал. Широко стелился по уходящему в ночь лесу его голос. Серый вернулся в логово, обнюхал волчицу, дернул за ухо, снова пополз к выходу, но она и теперь осталась сидеть у корня, и глаза ее, маслянисто поблескивая, требовали «Не ходи!», а вожак звал «Идем!». В другое время Серый обязательно откликнулся бы на его призыв и ушел, но волчица сейчас несла в себе нечто такое, что давала ей право приказывать, и Серый остался. Он лег у ее ног, а она наклонилась и лизнула его в губы, и он понял, что она им довольна. Не вышли они к стае и на вторую ночь, и на третью. А вскоре и вожак перестал подавать по вечерам голос, обзавелся собственным логовом. Серый и волчица жили уединенно. Днем прятались в логове под дубом, ночью выходили на охоту. Волчица бежала чутко, словно боялась излишне встряхнуть и потревожить то, что росло в ней. Крупную дичь она уже не брала, И даже суслика серый не позволял преследовать ей. Он добывал еду сам. И пока он преследовал зайца или ходил в село, волчица поджидала его, спрятавшись где-нибудь неподалеку. Он приносил и клал к ее ногам добычу и радовался, видя, как охотно ест она. На рассвете они возвращались домой. волчица бежала впереди бережной сторожкой рысцой серый держался чуть сзади он поминутно оглядывался настораживал уши процеживал шорохи не грозит ли откуда его волчице, опасность и когда она спала в логове постоянно вылезал наружу прислушивался не таят ли звуки какой беды принюхивался не пахнет ли чем подозрительным как то в мае Когда цвели в глущобе леса ландыши, а по оврагу белой пеной кипела черемуха, волчица вечером не вышла Серым на охоту. Осталось сидеть в глубине логова у жилистого корня дуба, прижавшись к нему щекой. Серый ушел один и вернулся домой в полночь по крутым туманам. Он весь тонул в них, и только высоко поднятая голова его плыла над седоватой мутью в призрачном свете месяца. В зубах серый держал зайца. Осторожно, не качнув даже веткой, пробрался он к логову и, как обычно, полез было в него со своей ношей. Но услышал предостерегающий рык волчицы. Удивился. «Странно, почему эта волчица не разрешает ему войти?» Это же его логово, они всегда спят в нем вместе. Или, может, пока он ходил за зайцем, она впустила к себе другого волка? Но Серый дрался за нее на глазах у всей стаи и победил, и теперь до конца жизни она должна принадлежать ему, только ему. Таков закон волков. Разве волчица не знает об этом? А может, он ослышался? Может, она вовсе и не рычала на него? Серый еще раз попытался войти, но и теперь волчица встретила его предупреждающим рыком. Большие янтарные глаза ее полыхнули ему навстречу, горячо и опасно. «Берегись!» Серый опустил к ногам зайца, прислушался. В дальнем углу логова, там, где сидела волчица, Он уловил теплый шорох. У живота волчицы что-то беспомощно шевелилось, ворочилось, покряхтывало. И Серый все понял. Он понял, что пока он ходил в степь, у него появились дети, и что теперь он отец. Хотелось прыгать, выть от радости, с шумом носиться по кустам. Но Серый жил в лесу. Серый был волком, и люди не любили его. Они могли услышать, прийти. У них длинные руки, они достают далеко. Серый положил зайца у входа в логово, отошел к кусту боярышника, залег в нем. Было горячо телу и горячо щекам. Счастливый вой рвался из груди, но Серый глушил его в себе. пристанывая и царапая землю. На восходе Серый не выдержал, подполз к логову. Волчица лежала у корня дуба. У сосцов ее лепились чернявые, сморщенные волчата и его дети. Он заскулил. Волчица подняла голову и смотрела на него, мягко, словно извинялась, что его место в логове занято волчатами. Серому показалось, что она чувствует себя виноватой, что так строго обошлась с ним ночью. И если бы он сейчас захотел войти, она не была бы против. Серый просунул в логово голову. Волчица оскалила зубы, зарычала. Он удивленно смотрел на нее, почему она рычит, и оставался на месте. И тогда волчица прыгнула к нему и укусила за нос. и Серый отступил. Он отполз к кусту боярышника, лежал в нем, слушал, как волчица кормит детей и причесывает их языком. Лес просыпался, шелестел, подымливал под росой. Неподалеку на березе ссорились вороны. Сорока пристроилась тремя ветками выше, погрузила клюв в перья, делая вид. что чистится, а сама ждала, подерутся вороны или нет. Сквозь вязева ветвей золотыми нитями сочилось солнце.